Глава двадцатая. Ты явно нервничаешь, сказала я. Он замелил, учует это, если ты не соберешься. Томас посмотрел на меня, но вместо неодобрительного взгляда, который я ожидала, он показал удивительную выдержку и просто отвернулся. Стук в дверь моментально нас отрезвил. Я подошла и распахнула ее. С добрым утром, Лиз, сказал Трэвис. На его лице застыла эйфория. «Заходи, Трэвис!» Я отошла в сторону, давая ему пройти и борясь с угрызениями совести из-за своей улыбки, достойной Оскара. «Как прошла ночь?» «Подробности мне не нужны. Спрашиваю из вежливости». Трэвис усмехнулся, а потом заметил стопку простыней, одеяло и подушку на диване. — протянул он, потирая шею. «Лучше, чем твоя, брат». Может, мне зайти позже? На ресепшене была записка, чтобы я пришел сюда в шесть». «Верно», — сказал Томас, сунув руки в карманы. «Присаживайся, Трев». Тревис прошел к дивану и сел встревоженно, глядя на нас. «Что происходит?» Я села на угол кровати, приняв расслабленную позу, и стараясь выглядеть дружелюбной и не представляющей угрозы. «Тревис». «Нам нужно поговорить о твоей причастности к пожару в Университете Истерна 19 марта». Трэвис нахмурился, а потом невесело усмехнулся. «Что?» «ФБР расследует это дело», — заговорила я. «И Томасу удалось выторговать сделку в твою пользу». Трэвис хлопнул в ладоши. «ФБР? Он же директор по рекламе!» Трэвис махнул в сторону брата. «Томми, скажи ей!» Когда Томас не ответил, Трэвис сощурился. «Что все это значит?» Томас опустил взгляд, а потом вновь посмотрел на брата. «Трэв, я не занимаюсь рекламой. Я спецагент ФБР». Трэвис секунд десять молча пялился на брата, потом усмехнулся. «Бог ты мой, чувак! Ты уж было начал меня бесить! Не надо так со мной! О чем ты действительно хотел поговорить?» Его смех стих, когда Томас даже не улыбнулся. «Томми, выкладывай уже!» Томас переступил с ноги на ногу. Тревис, я уже год работаю со своим боссом, чтобы выбить для тебя выгодную сделку. Они знают, что ты был в План Эбби не сработал». Тревис покачал головой. «Какой еще план?» «Свадьба в Вегасе должна была обеспечить тебе алиби и уберечь от тюрьмы», — сказал Томас пытаясь сохранить спокойное выражение лица. «Эбби вышла за меня, чтобы уберечь от тюрьмы?» Томас опустил взгляд и кивнул. «Она не хочет, чтобы ты это знал». Трэвис подскочил с дивана, схватил Томаса за рубашку и пригвоздил к противоположной стене комнаты. Я встала, но Томас поднял руку, останавливая меня. «Ладно тебе, Трэвис, ты же не глупый! Я не сказал тебе ничего, чтобы ты не знал сам!» прокряхтел Томас. «Возьми свои слова обратно!» прошипел Тревис. «Возьми обратно слова, которые ты сказал о моей жене!» Тревис. Ей было всего девятнадцать. Она не собиралась выходить замуж, пока над тобой не нависла угроза тюрьмы из-за организации боя. Тревис замахнулся на Томаса, но тот уклонился. После небольшой потасовки Томас взял верх и предплечьем прижал младшего брата к стене. «Да прекрати уже! Черт, тебя подери! Она тебя любит! Любит настолько, что решилась на то, что не собиралась делать в ближайшем будущем, только чтобы спасти твою дурную задницу!» Тяжело дыша, Тревис поднял руки. Томас отпустил его, сделал шаг назад, но брат замахнулся и ударил Томаса прямиком в челюсть. Тот одной рукой схватился за колено, а другой сжал челюсть, стараясь подавить свой гнев. Трэвис тыкнул в брата пальцем. «Это тебе за то, что врал отцу!» Томас выпрямился и поднял в воздух указательный палец. «Это я заслужил! Но не заставляй меня надрать тебе задницу! Мне и так хреново!» Трэвис окинул меня взглядом. «Ты правда из ФБР?» Я кивнула с опаской, глядя на него. «И меня не заставляй надрать тебе задницу!» Трэвис коротко усмехнулся. «Мне тогда придется уступить. Я не бью девушек». «Зато я бью парней», не теряя бдительности, сказала я. Томас потер щеку и изогнул брови. «Твой удар стал крепче, чем раньше». «И это еще не в полную силу, сволочь», усмехнулся Тревис. Томас размял челюсть. «Конечно, стоит отдать Эбби должное за изобретательность. Но, Трев, ты купил билеты по своей кредитной карте вскоре после начала пожара. Тревис лишь кивнул. «Хорошо, я слушаю. Также я работаю по делу об отмывании денег и наркоторговле в Вегасе. Возглавляет банду мужчина по имени Бенни Карлизи». «Бенни?» — растерянно переспросил Тревис. «Томми, ты сейчас это серьезно, черт побери? Ты работаешь на долбанной ФБР». «Тревис, сосредоточься на деле. У нас не так много времени, а это действительно важно» резко ответил Томас. «Ты в большой беде. Мой начальник ожидает ответа сегодня, понимаешь?» «Какое именно беде?» спросил Трэвис, откидываясь на диване. «Тебе грозят те же статьи, по которым обвинили Адама. Тебе грозит тюремный срок». «На сколько лет?» спросил Трэвис. Выглядел он как напуганный маленький мальчик, который смотрит на брата своими огромными карими глазами. «Адама приговорили к десяти годам», — сказал Томас, пытаясь сохранить невозмутимость. «Не вижу, чтобы в твоем случае было что-то иначе. В СМИ не утихает шумиха. Люди жаждут возмездия». Тревис опустил глаза и обхватил голову руками. «Я не смогу провести столько времени вдали от Эбби». От его слов у меня защемило сердце. Тюрьма Тревиса не заботила. Ему всего лишь не хотелось расставаться с женой. «Трэвис, тебе не придется садиться в тюрьму», — сказала я. «Твой брат приложил много усилий и времени, чтобы этого не произошло. Но сперва тебе нужно кое на что согласиться». Трэвис глянул на Томаса, а потом снова на меня. «На что же это?» Томас снова спрятал руки в карманы. «Трэв, тебя хотят завербовать». Мафия? Спросил он и покачал головой. Я не могу драться для Бенни. Эбби бросит меня. Не мафия, ответил Томас. ФБР. Тревис коротко усмехнулся. Зачем я им нужен? Я всего лишь студент колледжа. И еще, черт побери, личный тренер на полставке. Они хотят использовать твою прошлую связь с Миком и Бенни и получать разведданные по их нелегальным действиям изнутри, сказала я. «Они хотят, чтобы ты работал под прикрытием», — пояснил Томас. Тревис поднялся и стал нервно ходить по комнате. Томи, он захочет, чтобы я дрался для него. Я не могу этого сделать. Тогда я потеряю жену». «Значит, придется врать», — непринужденно проговорила я. Тревис посмотрел на меня, потом на брата и скрестил руки на груди. «Катитесь вы оба к черту!» Я не стану этого делать. «Что?» — спросил Томас. «Я не буду врать голубки. Томас сощурился. «У тебя нет выбора. Либо ты будешь врать Эбби и останешься с ней, либо отправишься в тюрьму и потеряешь ее». «Я не буду ей врать. Разве я не могу ей все рассказать? Она выросла среди таких, как Бенни. Она не проболтается». Томас покачал головой. Ты поставишь ее под угрозу. Она будет под угрозой, если я свяжусь с этими парнями. Думаешь, они просто застрелят меня в голову и успокоятся на этом? Такие, как они, сотрут с земли всю твою семью. Еще повезет, если они остановятся на Эбби. А может, потом возьмутся за папу и Трента, Тейлора и Тайлера. Томми, какого черта ты сделал? Трэвис, помоги мне покончить с ними сказал Томас. «Ты продал нас! Ради чего? Ради долбанного повышения?» Трэвис покачал головой. «Я внутренне поежилась. Я знала, что Томасу сейчас хуже не придумаешь. Папа говорил, чтобы мы и носа не совали в правоохранительные органы. Мама этого не хотела». Томас вздохнул. «И это, говорит тот, кто выбрал основной специальностью криминальное право. «Трэвис, мы просто сейчас тратим время впустую!» Эбби скоро проснется. «Ты всех нас подвел!» «Ты чертов мерзавец!» — закричал Трэвис, размахивая кулаками по воздуху. «Ты закончил?» — ровным голосом проговорил Томас. «Я не буду лгать, Эбби! Если мне придется врать, никакой сделки не будет!» «Значит, ты не согласен на сделку?» — спросил Томас. Тревис с потерянным видом сцепил руки в замок и завёл их за голову. «Я не могу врать жене!» Он уронил руки, а его глаза заблестели. «Томми, прошу, не вынуждай меня!» Его нижняя губа задрожала. «Ты же мой брат!» Томас молча смотрел на него, словно лишился дара речи. Я переступила с ноги на ногу и решительно посмотрела на Тревиса тогда может тебе в первую очередь не стоило участвовать в незаконной деятельности которая привела к смерти 132 подростков лицо тревиса исказилось а потом он уронил голову на грудь спустя минуту он потер шею и посмотрел на меня я подумаю сказал он направляясь к двери Трэвис позвал Томас делая шаг к брату я же сказал что подумаю Я прикоснулась к руке Томаса и вздрогнула, когда резко захлопнулась дверь. Он схватился за колени, ловя ртом воздух, а потом рухнул на пол. Я опустилась рядом с ним и крепко обняла, пока он тихонько всхлипывал. Я кивнула Энтони, чтобы он налил Томасу еще рюмку. Тот не проронил ни слова после того, как Трэвис согласился стать агентом, даже когда мы ехали от отеля до аэропорта. Он молчал весь перелет а потом лишь махнул в сторону такси, предлагая вместе добраться до дома. Я не спрашивала, а скорее заявила, что мы идем в Катерс. Как же просто его в чем-то убедить, когда он не возражает. Боже, тихо сказала Вэл, снимая сумочку с плеча и опускаясь на стул. Выглядит он просто ужасно. Маркс сел рядом с Томасом, не мешая другу напиваться в спокойной обстановке, бросив в рот пару орешков. Маркс уставился в экран телевизора. «С ним все будет в порядке», — сказала я. «Как Сойер?» Вэл скривилась. «Откуда мне знать?» «А то не догадываешься», — невозмутимо проговорила я. «Ты и дальше будешь мне врать». Вэл посмотрела на Томаса, взглядом сверляя его затылок. «Мэддокс разболтал», — прошепила она. «Да, но у него выдались поганые выходные» так что не стоит на него злиться. А вот мне обидно, что ты утаила что-то столь колоссальное, хотя у меня выведывало все до малейших подробностей». Вэлл надула губы. «Прости. Я не хотела, чтобы ты узнала. Чтобы кто-то узнал. Я жалею, что это вообще произошло». «Может, просто не жить с ним?» сказала я. «Он не подписывает бумаги о разводе. А если я перееду, то потеряю квартиру». «И что?» «Я первая туда заехала!» «Переезжай ко мне», — предложила я. «Правда?» — спросила Вэл, и ее взгляд смягчился. «Ты пойдешь на это ради меня?» «Да? Какой разговор? И к тому же я смогу платить только половину счетов. Куплю, наконец, себе машину, а пока буду ездить на работу с тобой». «Я очень это ценю», — сказала Вэл, наклоняя голову набок. Правда? но я не собираюсь терять свою квартиру. Она моя. Выехать должен этот засранец. «А почему ты больше не хочешь ездить на работу со мной?» — смазанно сказал Томас. Он заговорил впервые за несколько часов, и я даже удивилась услышать его голос. Казалось, будто Томас только пришел. «Хочу», — сказала я. «Я имела в виду, что если Вэл переедет, это будет честной взаимопомощью». Рукава его рубашки были закатаны почти до локтя, а галстук небрежно свисал с шеи. Томас уже так напился, что еле открывал глаза. «Так почему не ездить со мной? Что в этом такого?» «Ты переезжаешь к Лис?» — спросил Маркс и наклонился назад, чтобы посмотреть на Вэл. «Нет», — ответила она. «Почему?» — спросил Маркс. «Она предложила, а ты отказалась». «Почему ты отказалась?» «Потому что это моя квартира, и я не отдам ее, Чарли!» Маркс открыл рот, желая что-то сказать, но тут заговорил Томас, приблизившись ко мне. «Теперь ты выше того, чтобы ездить со мной в машине?» Я закатила глаза. «Нет». Я взглянула на Вэл. «Кто такой Чарли?» «Сойер», — скривилась она. «Думаю, так и есть», — сказал Томас. «Думаю, что ты так и считаешь. Ты выше многих вещей». «Окей», — отрезала я, и мой голос наполнился сарказмом. Раньше я проделывала этот трюк с мамой, чуть не сводя ее с ума. Она могла накричать на меня на японском только в ответ на это двусложное слово. Ей казалось, это было верхом неуважения. «Томас, твоя задача напиться. Мы же отведем тебя домой. И Маркс уложит тебя в постель». «Для тебя я агент Медекс. «Отлично. Я буду тебя так называть, когда ты протрезвеешь и перестанешь пускать слюни». «Забыла, что сама привела меня сюда», сказал Томас и сглотнул слюну. Вэлл и Маркс обменялись взглядами. «Хочешь еще выпить?» — спросила я Томаса. Он выглядел оскорбленным. «Нет, пора нам домой». Я изогнула бровь. «В смысле тебе пора?» «Значит, все, что ты сказала на выходных, чушь собачья?» — спросил он. «Насколько я помню, я была очень откровенна». Он поморщился. «Когда мы в последний раз здесь пили, ты пошла со мной домой». Маркс вздрогнул. «Эй, Томас, может, не стоит?» «Нет, это ты пошел со мной», — сказала я, стараясь не воспринимать его слова в штыки. «Да что это вообще значит?» — сказал Томас. «Говори по-английски». «Я и так говорю по-английски. Просто не на его пьяной версии». Мрачное лицо Томаса стало еще суровее. «Не смешно», — он посмотрел на Маркса. «То, что она говорит, не смешно. А это плохо, потому что я пьян», — сказал он, указывая на себя. «Для меня сейчас все смешно». Энтони поднял руку, с которой свисало голубое полотенце. «Не хочу дразнить гусей, но мое терпение на пределе, а Меддокс его явно испытывает. Не могли бы вы все вместе удалиться?» Томас запрокинул голову и засмеялся. Потом тыкнул в Энтони. «А вот это смешно!» Я прикоснулась к руке Томаса. «Он прав. Идем. Я провожу тебя до квартиры». «Нет!» Сказал он, отдергивая руку. Я потянулась к нему. «Ты хочешь, чтобы я проводила тебя или нет?» «Я прошу мою девушку пойти со мной домой!» Вэл распахнул рот от изумления, а взгляд Маркса забегал между нами с Томасом. Я легонько тряхнула головой. «Томас, мы вернулись в Сан-Диего. Задание окончено». «Вот значит как!» Он поднялся, качаясь из стороны в сторону. Маркс тоже встал, готовый поймать Томаса, если тот будет падать. Я поднялась и махнула Энтони принести нам чек. Заранее выбив его, он взял чек возле кассы и положил на столешницу. Я написала свое имя и потянулась к руке Томаса. «Все, идем». Томас отдернул руку. «Ты меня отшила! Забыла?» Хорошо. «А Марксу можно тебя проводить?» — спросила я. Томас указал на меня. «Нет!» Он усмехнулся, дотянулся до плеча Маркса, и они вместе пошли к двери. Я сдула волосы с лица. «Хочу больше узнать про эти выходные», — сказала Вэл. «Но на этот раз не буду тебя допрашивать». Мы присоединились к парням на улице, наблюдая, как Маркс с трудом помогает Томасу идти прямо по тротуару. Вчетвером мы доехали на лифте до шестого этажа, и Маркс выудил из кармана Томаса ключи, открывая дверь квартиры. «Ладно, приятель, пожелай девчонкам спокойной ночи». «Подожди». Томас схватился за ручку, но Маркс удержал его за талию. «Подожди». Маркс отпустил его, и Томас чуть не упал вперед. Я ринулась навстречу, помогая ему сохранить равновесие. «Ты обещала, что останешься», — сказал он. Мне было невыносимо видеть муку в его глазах. Я взглянула на Вэлл, которая замотала головой, и вновь повернулась к Томасу. «Томас», — заговорила я. Затем мельком глянула на Вэлл и Маркса. «Ладно, я за ним присмотрю. Вы, ребята, отправляйтесь домой». «Уверена?» — спросил Маркс. Я кивнула. Несколько раз обернувшись, Вэлл присоединилась к Марксу, и они вместе спустились в холл. Томас обнял меня так, словно отчаянно во мне нуждался. «Я посплю на полу. Чувствую себя, как кусок дерьма. Вся семья ненавидит меня, и есть за что. Да, есть за что». «Идем», — сказала я, заводя его внутрь. Я пинком закрыла дверь, заперла ее на замок И помогла Томасу дойти до кровати. Он упал на спину и прикрыл глаза ладонью. Комната кружится. Поставь ноги на пол, это помогает. Мои ноги и так на полу, невнятно произнес он. Я дернула Томаса на себя и поставила его ноги на коврик. Вот теперь они на полу. Он засмеялся, а потом свел брови вместе. «Что я натворил? Лис, что я, черт подери, натворил?» «Эй!» — сказала я, забираясь на кровать рядом с ним. «Ложись спать. Утро вечера мудренее». Он повернулся, зарываясь лицом на моей груди. Я дотянулась до подушки, подкладывая ее под голову. Томас набрал воздуха в легкие, и я крепко обняла его. «Я облажался», — сказал он. Серьезно облажался. Мы все исправим. Как мы можем это исправить, если ты меня бросила? Томас, прекрати. Выясним все завтра. А теперь спи. Он кивнул, потом набрал в легкие воздуха и медленно выдохнул. Когда его дыхание выровнялось, я поняла, что он спит. Я подняла руку, посмотрела на часы и закатила глаза. Завтра утром мы оба будем измотанными. Я снова обняла Томаса, потом наклонилась, поцеловала его в щеку и тоже уснула.